«Сорные травы» Наталья Шнейдер, Дмитрий Дзыговбродский Глава первая «Ненавижу баб», — раз в пятый за утро подумал я. Мысль вертелась в голове и так, и эдак, на никак не могла вырваться в материальный мир. Хватало еще воспитания, вбитого отцом, чтобы понимать, все твои нелады и противоречия с мирозданием нужно держать под черепной коробкой. Там и мы тише, и уютнее, да и окружающим спокойнее. Если уж решил ненавидеть кого-то, лучше начать с себя. Конструктивнее получится, и объект ненависти поближе будет. Настроение было отвратительным, до тошноты, до желания разбить любое зеркало, попавшееся на глаза причин за пару лет набралось достаточно они вообще имеют привычку скапливаться как дерьмо в забившемся коллекторе но без сомнений самая значительная и самая свежая причина такого настроения прошедшая ночь удивительная запоминающаяся восхитительная ночь когда я на дежурстве по версии для жены ночь когда я единственный и любимый для другой девушки красивой и нежной И то, что в эту самую минуту я находился рядом с ней в маленькой женской машинке, только подбрасывало дровишек в топку плохого настроения. Парадокс? Как по мне, нет. Был бы отец жив, точно бы спросил. «Сынок, а может, ты еродивый, раз женщин ненавидишь? Ты еще вериги нацепи да в на день? Он всегда умел сбить с ног словесным ударом. «Я так и не научился парировать его выпады». Умер отец намного раньше, чем во мне скопилось достаточно жизненной мудрости и цинизма для противоборства. Да и умер так, что меня до сих пор мучает чувство вины. Привет из могилы, чтобы сынок нос не задирал. Так что такие внутренние диалоги для меня совсем не редкость. Привычка, скорее уж. Личный психотерапевт из загробного мира. Может, меня так совесть пробирает? Вроде не мальчик, давно должен был от этого рудимента избавиться. Современный мир совесть не жалует. Моральные метания. Вы немного не ко двору в 21 веке. Добро пожаловать в очередь за динозаврами. В профессии хирурга лишние эмоции ценятся еще меньше. А все равно муторно на душе. И Машка вспоминается, знает о моих похождениях или нет. Скорее всего, да, умная баба. Всегда в таких вопросах из себя дуру для мужа строит. До поры до времени. А потом выставляет счет. От и до. Дороги с нами явно было не по пути. Она вырывалась из-под колес и таяла в зеркалах. Весенние улицы радовали глаз тусклые от городской пыли листвой деревьев, неубранным с зимы подснежным мусором, разбитыми и перевернутыми мусорными баками и толпами пешеходов, которые делятся на уже моих пациентов и еще нет. Время такое. Мало кто избегает знакомства со скальпелем. Болезни молодеют, патологии ширятся. Зато все, без исключения пациенты, и мои бывшие, и мои будущие, к Машке попадут. Рано или поздно. Дороги все до одной приводят сюда, в дом вечного сна. Вспомнилась песня «Крематория». Лена весело бибикнула замешкавшемуся на светофоре джипу. Тот рванул прочь, раздраженно взрёвывая двигателем перед маленькой и шустрой женской машинкой. Глянула иронично. «Что закрученился, Иван-Царевич? альбида какая стряслась!» «И врать не хотелось, и правду не скажешь. Да что же ты такое сегодня со мной?» С ясной и холодной ненавистью теперь уже исключительно к себе самому я нарочито бодро ответил. Ой, девушка, красавица, домой не хочу, на работу не хочу, к тебе хочу. Укради, да?» Ленка звонко рассмеялась. У нее это всегда получалось настолько заразительно, Что у меня даже против воли улучшалось настроение. Еще когда мы вместе работали в больнице, я прибегал к ней после особо тяжелой операции, чтобы просто поболтать и выпить кофе. Хирургу страшнее всего, никогда пальцы дрожат, а когда нервы звенят, как струны. Но сегодня ее улыбка не смогла, как обычно, вытащить меня из трясины самоедства и чисто русской тоски. Похоже, коллектор переполнен, как рванет, прячьтесь все. «Я стоять останусь. Мой коллектор. Чего бояться?» «Джигит просит, чтобы его дама украла». «Времена такие. Самого джигита держит стоя один аркан. Не вырвешься, не выберешься, не убежишь». «Тогда украду. Сам напросился», — улыбнулась Лена и напела чуть слышно. «Спрячь за высоким забором Ивана, выкраду вместе с забором». Девушка вывернула через узкие улочки на параллельно идущий проспект. Еще два квартала и больница, где я работаю. А еще через три дома офис Лены, представительство очередной фармкомпании. Я остался в больнице. Все же прикипел к отделению, которое еще моего отца помнит. А вот Лена, как настали тяжелые деньки для врачей, ушла. Платили в представительстве неплохо. Лена быстро обросла хорошей машиной, дорогой одеждой и, самое главное, уверенностью. И раньше симпатичная она превратилась в настоящую красавицу. Некоторым женщинам, чтобы стать ослепительными, нужно немногое. Вера в себя, чуточку денег и желанный мужчина рядом. По словам Ленки, третий ингредиент – это именно я. Негодный выбор, как по мне, но сил не хватает об этом сказать. Я на мгновение обо всем забыв, залюбовался ею. Полные губы. Чуть намечается форма сердечка, но именно что чуть. Не дотягивая до глянцевого журнального эталона, губы кажутся намного естественнее и красивее. Большие серо-зеленые глаза с пушистыми, длинными от природы ресницами и дополняющий все это великолепие ироничный взгляд, как будто постоянно провоцирующий. На подвиги? На глупости? На откровенность? Длинные светлые волосы, от рождения светлые. Крашеные современные офис на планктонные блондинки могут только позавидовать такой длине и такому цвету. Королева, которая уверена, что нашла своего короля. Жаль, король в этом не уверен. Да и какой я король, валет, не более и даже не козырный. И смазывая впечатление, перед глазами встала Машка. Строгая прическа, темные густые волосы ухвачены в косу. Яркие, карие глаза смотрят, то ли насмешливо, то ли обвиняюще. Мол, что ж ты, козел, живую жену с любовницей сравниваешь? Даже губы узковатые, но я помню, насколько нежные и теплые, чуть изогнуты полузаметной усмешкой. Маша, Машка-Маруська, не отпускаешь ты меня. И в очередной раз за утро я про себя отметил. Ненавижу баб. Каким-то женским чутьем Ленка заметила мой взгляд, обернулась и подмигнула. «Что так изучаешь внимательно?» «Любуюсь и не верю». Лена чуть притопила педаль газа, и машина вырвалась вперед из потока товарок за мгновение до красного света, прорвавшись на желтый сигнал светофора. «А ты верь! Твоя! А ты мой! И даже не дергайся, не убежишь!» «И от бабушки ушел, и от дедушки ушел», — неловко пошутил я. «А от такой симпатичной лисички, как я, не уйдешь». «Не уйду», — согласился я, хотя уверенности не ощущал. «Может, я все же Машку люблю, а бегаю по бабам от дури и скуки? Иначе почему так муторно на душе?» «Что, сынок, прыщавого подростка в себе так и не перерос?» — сказал бы отец. «И, наверное, оказался бы прав». Лена быстро наклонилась и чмокнула меня в щеку. Потом, глянув коротко на дорогу и не заметив в ближайшие метров двести каких-либо препятствий, посмотрела уже серьезно. «Иван, я понимаю, что тебе тяжело все менять. Просто знай, я тебя люблю, и все будет хорошо. Время, звонко щелкнув, как сломавшиеся часы, резко замедлило ход. Лена начала заваливаться на меня Я попытался ее подхватить, но так и замер, не дотянувшись совсем чуть-чуть. Не мог отвести взгляд от ее глаз. Зрачки Лены мгновенно расползлись темным пятном на всю радужку, утопив зеленый цвет в мрачной трясине. В этом было нечто настолько пугающее, что я все никак не мог протянуть руку. Самое страшное, что взгляд ее за секунду стал пустым и бездонным, как след от упавшего камня в рязке пруда». Руки Лены безвольно соскользнули с рулевого колеса. Машину резко начало заносить. Но не успел автомобиль развернуться перпендикулярно дороге, как удар сзади размазал меня по сиденью. Затылок основательно приложила подголовник. Я еще успел краем глаза заметить, что впереди на перерез нам вылетает с перекрестка синяя иномарка. Но тут время снова набрало ход с триумфальным грохотом и треском, И от нового удара я полетел головой вперед в лобовое стекло. Щелк. Боли не было. Показалось, что шея благополучно сложилась и ушла в плечи. Руки запоздало метнулись прикрыть голову, но только лишь не позволили лицом на излете треснуться о торпеду. Зазвенело в ушах, и на мгновение от хлесткого удара отнялись кисти рук. Щелк. Где-то рядом звонко хлопнуло рассыпающееся стекло. Взревел сигнал грузовика. Вслед ему пронзительно рявкнула сирена скорой, но тут же замолкла. Донесся еще один аккорд столкновения. Щелк. Еще один удар, но более мягкий. Тело по инерции бросило влево, больно приложился плечом о руль. Донесся издалека отчаянный крик женщины. Еще несколько звучных ударов но где-то совсем-совсем далеко. И машина остановилась. Я неуверенно вытянул руку, открыл дверь, не верилось, что все кончилось. Вот только что все? Тело плохо слушалось, набитое по ощущениям ватой и по факту адреналином. Это только кажется, что с выплеском гормона ты превращаешься в терминатора, скорее уж в буратино. Пока организм не поймет... Что со всем этим допингом делать? Потом будешь бегать живчиком, но первые секунды — это всегда ступор. В ушах ощутимо звенело, и зрение немного туманилось. Выбравшись, я пошатнулся и оперся о крышу автомобиля. Мутным взглядом окинул окрестности, и мне открылась картина такой аварии, что голливудские режиссеры слюной бы захлебнулись от зависти. Русский масштаб и удаль. За нами стояло штук семь разбитых машин, именно они и смягчили удар фуры. Дальние легковушки исковеркало так, что мне сразу стало понятно, выжившие там, если и есть, то ненадолго. Из автомобилей уже повылезали люди и ошалело метались между ними. В сам грузовик крылом влетела скорая. Водитель уже обкладывал дальнобойщика трехэтажным, а врач с медсестрой деловито выковыривали кого-то из ближайшей разбитой машины. Синяя иномарка, которая подставилась под нас, развернулась практически на 180, и из нее никто пока не появился. Стоило бы пойти глянуть, выжил ли там кто. Но меня больше сейчас волновало, что с Леной. Тяжелое предчувствие сжало горло ледяным хватом. Вспомнились расширенные зрачки, Гадкий признак, ой, гадкий. Мысленно обругав себя за слабость, я на подгибающихся ногах обошел автомобиль и открыл дверь. Лена с разбитым лицом лежала на руле. Открытые глаза смотрели в мою сторону слепо и бездумно. Уже по внешнему виду стало ясно, что проверять незачем. Но все же во мне сработали условные рефлексы врача. Я попытался прощупать пульс, Ничего. Прикрыл ее глаза ладонью и резко убрал руку. Реакции на свет тоже не было. С каким-то накатывающим ужасом. Не хотелось верить, что она вот так просто умерла. Провел ладонью по своему лбу и почувствовал маслянистую влагу. Глянул, багряный след на руке. И пришел в себя, резко и сразу. Как будто собственная кровь убедила в реальности происходящего. Уже уверенно и четко вытащил Лену на асфальт, внимательно осмотрел. Переломов нет, череп вроде в порядке, шея не сломана, чуть разбито лицо, но именно что чуть. Мертва, абсолютно, точно. В груди полыхнула давно неиспытываемая злость. Привык уже по работе, что люди умирают. А вот, оказывается, к смерти знакомого, близкого человека оказался совсем не готов». Издалека похоже, что с параллельной улицы раздался звук взрыва. Завыли сирены пожарных. Что ж за херня творится? Еще раз для уверенности прощупал сонную артерию Лены. Ноль. Глянул на часы. По ощущениям прошло не более двух-трех минут с момента аварии. Ощущения не соврали. А значит, шанс еще есть. Примерился и, как по учебнику, дважды четко ударил кулаком в предкардиальную область. Проверил пульс. Ничего. Сложил ладони на груди Лены и резко провел 30 компрессий. Пал Палыч из Академии точно бы четверку поставил, если бы увидел своего ученика. Пятерок Пал Палыч принципиально не признавал. Мол, лучшая пятерка – оживший пациент. Я на мгновение закрыл глаза. Внутренне собрался и начал делать Лене искусственное дыхание. 30 компрессий, 2 вдоха. 30 компрессий, два вдоха. Проверить пульс. Ноль». Прервался и быстро набрал скорую. Линия ответила короткими гудками. И снова «тридцать компрессий, два вдоха». «Проверка. 30 компрессий, два вдоха проверка 30 компрессий два вдоха Снова попробовал набрать скорую. Тот же нулевой результат. И снова «три десятка компрессий, два вдоха». Наконец я резко отстранился. Дальше не было смысла продолжать. Это только в американских фильмах главный герой реанимирует, реанимирует героиню, а она открывает удивленные глазки минут через двадцать и романтично обнимает спасителя. В реальности все немного быстрее заканчивается. Пятнадцать минут – гарантированная смерть мозга. Десять минут – с большой вероятностью потерпевший получит диэнцефальные нарушения на всю оставшуюся жизнь. То есть главная героиня очнется в лучшем случае доброй и послушной идиоткой – Хотя, исходя из голливудских стандартов, главный герой только будет рад. В руководствах пишут, что надо держать умирающего на непрямом массаже до приезда скорой. Мол, всегда остается шанс. Но прошло уже больше 20 минут, а скорой у меня вызвать так и не получилось. Судя по тому, что творилось вокруг помощи, я не дождусь. Я отработал все мероприятия четко. Пора прекращать. Устало присел рядом. Дико захотелось пить. Нет, алкоголь точно не годится. Вот быть чего-то холодного, шипучего, что прям в нос ударило. Отвлекло. В горле соднило. Видно, перестарался при искусственном дыхании. Прости, Лен. Плохой из меня Иван-Царевич получился. Я ладонью прикрыл ей глаза, поднял на руки и аккуратно усадил в машину. Незачем на грязной дороге лежать. Не смотрелась Лена на асфальте. Никак. Рукавом протер ей лицо, хоть немного убрал кровь. Только под носом чуть-чуть запеклось. Самое противное — не было ощущения потери. А от этого становилось особенно тошно. Что-то ведь между нами происходило. Должно же быть мне, черт возьми, больно. Или я совсем уже профессионально деформировался. Ни сожаления, ни горя. Как будто... Парализовало все чувства. Я застыл рядом с машиной, задумался, что делать. Надо бы позвонить, предупредить родных, сообщить об аварии. Но тут я понял, что ни имен ее родителей, ни их адреса, даже номер не знаю. Растерянно сунулся в машину, найти телефон Лены или сумочку. Но тут заорал мой мобильный. — Иван, в больницу срочно! — сухо сказал Олег Данилович, наш главврач. — Не могу, — просипил я в трубку. Откашлялся и продолжил. «Я тут в аварию попал. Куча машин побилась, знакомая погибла. Я не... У нас хуже!» — прервал меня Олег Данилович. «На работу, быстро! И сразу ко мне!» В следующее мгновение он отключился, не дав мне возможности даже согласиться, не говоря уже об обратном. Возражения не принимаются. Жив ли, мертв ли, будь на месте. Это тебе не в офисе штаны просиживать и в Excel таблички набивать когда на тебя ответственность за жизнь и здоровье людей, сентимента неуместны. него местны. В этом был весь Олег Данилович, близкий друг отца, в какой-то степени его мне заменивший. Даже то, что я в 33 стал заведующим хирургическим отделением, в большей мере его подарок. Не мне, моему отцу. Как потом мне рассказал Олег Данилович, папа сам его попросил. Я тогда, в конец, разругавшись с родителем, нашла коса на камень, решил отправиться в армию, прямо со второго курса медицинской академии, блистательно завалив зимнюю сессию. Не знал я тогда, совсем не знал, что Корнилову-старшему оставался всего лишь год. С диагнозом плоскоклеточный рак легких долго не живут. Но отец все равно перед смертью позаботился о близких людях, насколько успел. Олега Даниловича устроил на свое место главврача Непонятно, каким образом протащив его на эту должность, минуя бюрократию Минздрава. Какой смысл до последнего верховодить в больнице, если последние песчинки в часах уже летели вниз? Вот только условие поставил, или попросил, кто разберет их отношение, что если я возьмусь за ум и после армии все же выберу стезю врача, то Олег Данилович устроит меня в больницу и не немытьем-то катанием сделает хорошим хирургом, как отец. А потом... Если достойным сынуля окажется, отделение хирургическое передаст. То, в котором глава семьи начинал, а потом и долгое время заведовал. Ох и поиздевался надо мной дядя Олег, поизмывался в сласть. И ночные дежурства чуть ли не в два раза чаще, чем другим, хотя в этом и было немалое благо, неплохие деньги выходили. И выволочки при всех в коридоре, да на планерках, а не в тиши, до да неги кабинета и выговоры административные за малейшие проколы, и частое ассистирование на операциях, даже когда после ночной смены ничего не соображаешь. Но все же выковал скальпель себе под руку. Так, чтобы доверять можно было, как своему старому другу. Сделал из меня того, кем бы хотел видеть отец. Во всяком случае, я на это надеюсь. И нисколько не жалею, что пришлось все это вытерпеть. Это мое искупление за то, что папа умер, когда я служил в армии, даже на его похороны не попал. Мне теперь всю жизнь искупать, стать, если и не лучшим, чем отец, то хотя бы не худшим врачом. Жаль, что таким же человеком глыбой быть не получится. У Корнилова-старшего точно не было бы этой дурацкой беготни по бабам. Он любил работу, а женщин просто терпел рядом. До больницы оставалось совсем недалеко. Даже верхние этажи здания уже виднелись. В обычное время я бы прошагал это расстояние минут за 10-11, но сегодня пролетел за пять. Видать, адреналинчик действовать начал. Еще подумалось, что надо будет потом зайти к коллегам в неврологическое отделение, чтобы глянули на предмет сотрясения. Вроде бы и голова не кружится, не тошнит, не водит. А ссадина на башке изрядная, до сих пор немного кровит». Знаю по опыту, да по рассказам знакомых нейрохирургов, насколько коварны такие удары. Бегает человек еще дня три, а потом шлеп на пол и готов. Кровушка внутри накопилась по-тихому, придавила какую-то зону мозга и вперед к патану. Не смешно будет, если я к Машке попаду, но потом, все потом. По пути попробовал дозвониться до общих с Леной знакомых, чтобы подсказали, как связаться с родителями, но никто трубку не брал. Пару раз вообще мелодичный голос сообщил, что сеть перегружена. Уже перед входом в больницу вспомнил Машки, набрал ее номер. Но жена отбила вызов чуть ли не сразу. Злая, наверное. Может даже и догадывается, какие у меня дежурства бывают. Да и пусть догадывается. Меня тоже все достало. Привычно вместо парадного входа рванул через приемник терапии. А там творился формальный бедлам. На полу лежали с десяток человек. Причем их позы намекали, что жизнь в телах, если и теплица, то едва-едва. Вокруг бегали, несомненно, родственники. Из общего гомона можно было понять, что обеспокоенные близкие требуют, чтобы немедленно, да, сей же час, к ним спустились реаниматологи, кардиологи, да и сам главврач заодно. Больше всего надрывалась полная, богата, но безвкусно одетая тетка. И скорая, сволочи, потому что не дозвонишься... И тут преступники, потому что помощь не оказывают. А она сама мужа перла целый квартал. У Елены Ивановны, бессменного врача приемного отделения, щеки уже олели сердечным румянцем, а шея напряглась, жгутами жил. Кажется, сейчас будет взрыв. Тогда родственники позавидуют тихо лежащим на полу. Тут появились четверо санитаров и споро утащили два тела. С ними, позабыв про требования, рванула чуть ли не половина митингующих. Одни, охраняя унесенных санитарами, другие, требуя, чтобы немедленно занялись их пострадавшими. Воспользовавшись временным затишьем, я пробрался к двери ординаторской. «Елена Ивановна, что за бедлам происходит?» «Ой, батюшки!» – всплеснула руками женщина. «С вами-то что, Иван Игоревич, у вас кровь идет?» «Уже почти нет», – мрачно пошутил я. «Вся закончилось. Что в больнице творится?» «Мне Олег Данилович звонил, сказал проблемы». «Да не проблема, а черти что, Олег Данилович всех заведующих собирает у себя. Мне сказал, чтобы сразу направляла к нему, если кого увижу». «А кратко, что стряслось?» Елена Ивановна наклонилась поближе к окошку и тихо прошептала. «Иван Игоревич, у нас больше сотни смертей за последний час, только в больнице. И еще все время несут в приемный покой людей с улицы». Видимо, выражение лица у меня оказалось соответствующим. Женщина поджала губы, горестно всплеснула руками и так же тихо продолжила. «И не только пациенты. Еще несколько врачей и сестер. Моя напарница, Алевтина Федоровна, царствие ей небесное, так и осталась сестренской сидеть. Как присела передохнуть, так и отошла». У меня резко заколотилось сердце. Губы пересохли. Вот уж не думал, что так отреагирую. Казалось бы, ко всему привык. «Что ж сегодня за день такой?» Но постарался успокоить женщину. «Не беспокойтесь, Елена Ивановна. Сейчас схожу к коллегу Даниловичу и все выясню. Думаю, после собрания станет известно, что происходит». Более не задерживаясь, я рванул в свое отделение. Меня встретила перепуганная старшая медсестра. С порога я рявкнул. «Сколько?» «Восемь», поняла она с одного слова. «Кого-нибудь вытащили?» Сестра мотнула головой и разрыдалась. «Ну, тихо, тихо», — сбавил я тон. «Не люблю женские слезы» особенно если женщина мне в матери годится. сами виноват. У нее пациенты мрут, а я тут еще ору. Наши все живы?» «Да», — всхлипывая, ответила старшая. «А в терапии Анечка из манипульки умерла!» «Жаль девчушку, я эту медсестру помню Совсем молоденькая, только из медучилища, стройненькая, как березка, и такая же светлая по характеру. За терапии нарадоваться на нее не могла». «Всем поможет, все успеет. И вот тебе». Чувствуя, что дело приближается к полной истерике, я снова перевел голос в командную тональность. «Валентина Матвеевна, прекратите. Вы на работе. Позаботьтесь об умерших. Для начала перенесите их в одну палату. Оградите от прочих пациентов, сообщите в морг. Да, и все истории мне на стол. Буду разбираться». «Уже набегу». «И дайте мне бинт, смоченный в спирте». «Надо хоть кровь вытереть, неудобно с разбитой головой коллегу Даниловичу являться!» Заскочив в ординаторскую, ни одного врача, все куда-то запропастились, сбросил куртку. Тут и сестра подоспела с бутылочкой спирта, шариком ваты и сложенным бинтом. Я, как мог, оттер кровь со лба, вроде больше не сочится. Из волос выдирать застывшие темные комки не стал, времени нет. Надеюсь, в моей темной шевелюре и видны не будут» но на всякий случай прикрыл колпаком. Посмотрел на себя в зеркало, морда офигевшая, глаза дикие. Странно, что внутри абсолютное спокойствие. А по делу-то можно и паниковать. Столько смертей. На ходу застегивая халат, поспешил на второй этаж, в администрацию. Там тоже бегали, но не кричали. Шепотом переговаривались и делали страшные глаза. — Перед самым кабинетом Олега Даниловича на светлом ламинате лежало тело, укрытое простыней. Краешек немного сдвинулся. Виднелась рука с ярко-красным маникюром и длинными аристократическими пальцами. Я медленно подошел к простыне, откинул ткань с лица. Так и думал. Секретарь шефа Алина. Сколько и было? 27? 29? Двадцать Ещё вчера сидели все вместе. Алина... Я, из-за отделения кардиологии Натаныч, в кафе при больнице. Весело болтали, делились планами на лето. И вот теперь у нее нет никаких планов. Нет лета, нет ничего. И выражение лица спокойное-спокойное, как будто задремало на минутку. Странно видеть ее такой энергичную, смешливую, деловую Алинку. Аккуратно прикрыл лицо белой тканью и встал. Еле слышный скрип двери заставил меня вздрогнуть. Резко обернувшись, я увидел шефа. Олег Данилович близоруко щурясь смотрел на тело. Такая молодая, Ваня, правда? Молодая, эхом повторил я. Олег Данилович, что происходит? Заходи, Иван, советоваться будем. Мне как раз из Минздрава звонок пришел. Быстро тунеяться отреагировали. Мы тебя только ждали, до Игоря Натановича. Ну, Натаныч. «Уже не придет». «Игорь тоже?» – пробормотал я ошарашенно. «Да. Нашли в ординаторской за столом минут десять назад». Шеф махнул приглашающей рукой. «Заходи». В кабинете собрался весь цвет больницы. И не только заведующие, но и наиболее опытные врачи. Я даже одного из своих заприметил. Сергей Валентинович Луканов. Как обычно, проигнорировал мое приветствие, только щеки надул. До сих пор простить не может, что сопляка заведующим поставили в обход него. Хотя, поговаривают в отделении, неприязнь издалека идет. Луканов еще с отцом что-то никак поделить не мог. Олег Данилович сделал хороший подарок старожилу. Поставил над ним сына старого недруга. Видать, было за что осадить Сергея Валентиновича. Но сегодня тот сидел рядом с шефом. В чем бы ни заключались разногласия, но опыт остается опытом. «И сейчас он более всего нужен». Главврач не спеша прошелся по светлой комнате, уставленной стеклянными статуэтками до да рамочками с дипломами, выглянул в окно и только после этого задал вопрос. «Ваши мысли, коллеги?» На удивление никто не стал никого перебивать. Вообще тишина стояла такая, как будто в школе учительница написала на доске архисложную задачу. «Да вот как решать, никто не знает». И поэтому весь класс стыдливо молчит, чтобы не позориться. Александр Викторович, опытный инфекционист, тихо предположил. — Эпидемия? Тропическая лихорадка? — Тогда уж легочная чума, — мрачно пошутил шеф. — Не развивается все так быстро. И симптомов нет, насколько я знаю, никаких. Видимо, на меня так удар головой подействовал, что я полез на баррикады. Я видел, перед смертью резко расширяются зрачки и больше ничего. Любопытно, прищурился шеф. Что предполагаешь? Ну, если исключить отравление атропином, а его исключаем сразу, столько отравы негде сейчас взять, то похоже на смерть коры мозга массовая. Дом 2 пересмотрели, и хидно поинтересовался Сергей Валентинович. Видно было, что он получает непередаваемый кайф, осаживая молодого выскочку. Я на мгновение перехватила горло, но я продолжил. Я видел эти проявления вблизи. Умерла молодая женщина, без патологий. В последнее время не жаловалась ни на боли, ни на слабость, ни на температуру. И, бросаясь в омут с головой, продолжил. Я был с ней последние сутки. Никаких тревожных симптомов не заметил. Ни вчера... Ни ночью, ни в последние минуты перед смертью. Олег Данилович тревожно глянул на меня. Маша? Нет. Я запнулся. Блин, оказывается, им не бывает стыдно. Другая женщина. Буканов демонстративно прокашлялся и отметил. В наше время яблоки были слаще, а сливы больше, оборвал его шеф. Мы не на собрании Комсомола, Сергей Валентинович. «Пока что, как неудивительно, только Иван Игоревич может хоть что-то сказать о симптоматике и развитии этой хвори». «Точно хворь?» – спросил зав. отделение терапии. «Может, токсикологи что скажут? Вода там или выброс какой?» «По всей стране?» – вкратчиво спросил Олег Данилович. «Тут уже подскочили почти все». «Стране?» – ошарашенно переспросил терапевт. Ни слова не говоря, Олег Данилович щелкнул пультом управления. Засветилась панель телевизора на стене. На первом же канале экстренные новости. Звук шеф не включал. Но картинка говорила сама за себя. Пылающие обломки самолета. Другой канал. Снова новости. Москва. Садовое кольцо. Длинная пробка. Между машинами бегают люди. Вдалеке поднимается столб черного дыма. Мигнул экран. Следующий канал. Замедленная съемка. Концерт? Мюзикл. На возвышении хор падают люди со ступеней. Коллеги пытаются поддержать. Ниже бегущая строка с количеством погибших. Еще один канал, эмблема ВВС. Бегают полицейские в непривычной форме. На улицах лежат люди. Крупным планом показано лицо девушки. Щека вдавилась в асфальт, рот приоткрыт, пустые глаза». «Я еще успел заметить огромные зрачки на всю радужку, как у Лены». «Минимум в стране», — подтвердил шеф. «Мне из Минздрава звонили. Официальная версия — новый вирус гриппа. Высоковирулентный, с геморрагическими осложнениями». «Чушь», — вмешался инфекционист. «Уж геморрагии мы бы сразу заметили. Да и вирус не бывает совсем без симптомов. Опять этот горе-финансист кротит министерством, как хочет». «Кто такого дурака поставил командовать здравоохранением?» «Известно, кто», — пробурчал Луканов. «И известно, за что. Будет у тебя жена дочерью самого, и ты взлетишь. Но к медицине его заслуги отношения не имеют». «Чушь не чушь, а такова будет официальная позиция. Меня знакомый уже предупредил, так что гласно будем повторять эту сказку для обывателей. Но в работе ориентироваться на здравый смысл», — заметил Олег Данилович. «Еще версии есть?» Ответом ему была кладбищенская тишина. Даже стало слышно, как за сплошными стеклопакетами окон шумит перепуганный народ на улицах. «Тогда за работу!» «Живых проверить, контактировавших изолировать, умерших в морг, персоналу инструктаж, палаты обработать тщательно, всем маски!» «Так, ничего не забыл?» Шеф с хрустом сломал карандаш и продолжил. «И молчать! Ясно? Все гипотезы мне, все версии сюда!» «Для прочих любопытствующих — грипп. Не хватало еще, чтобы журналисты какую-нибудь вавилонскую чуму придумали». Кто-то еле слышно застонал. Видимо, представил, что понапишут акулы-пера, когда сообразят, насколько все жарено до да остро. А там покоя врачам не будет ни от пациентов, ни от родных, ни от знакомых. Еще и похондрики, как стадо леммингов, набегут. И ладно бы только поликлиники осаждали, так они же сразу за лечением примчатся. Невротики бешеные. Все потихоньку начали расползаться. — Александр Викторович, Иван, останьтесь. Луканов недовольно обернулся. Хотел что-то сказать, но, поймав злой взгляд шефа, промолчал. — Логично. Не время выяснять, у кого стаж длиннее да толще. Шеф усмехнулся. — Я прям как папаша Мюллер. Александр Викторович, инфекционист, удивленно посмотрел на него. — Ну, — пояснил Олег Данилович, — а вас, Штирлиц, я попрошу остаться. — Что, совсем склероз замочил, Саш? Тот махнул рукой и присел на стул. — Я же решил постоять. Мне еще сегодня до хрена сидеть придется. Экспертизы смертные катать. — Итак, Саш, а теперь спокойно мне объясни, почему чушь? — попросил Олег Данилович. — Я все же хирург бывший. Меня ваши тонкости инфекционные не интересовали еще с Академией. — Да просто все, — вяло ответил Александр Викторович. — Тебе как, по-научному или как простому обывателю? — Знаешь, а давай-ка по-простому. Мне Мэр звонил, просил, чтобы я ему объяснил, как разберусь. Вот и поможешь мне собрать версию для чиновников, чтобы они хоть что-то поняли. — Ну, тогда... Вспомни азы. Сколько сейчас известно вирусных кирпичиков? 16 типов гемоглютинина и 9 типов нейроминидазы. И практически все комбинации известны. Их возможная вирулентность и патогенность тоже. Помнишь, как все срались от H1N1? Хотя я тогда еще говорил, что новой испанки не будет. М да, это понятно. Пятеро чихнули, полстраны обосралось. Поморщился шеф. «А сейчас ты почему отметаешь возможность?» «Да потому», – пожал плечами инфекционист и тяжело вздохнул. «Не складывается. Новые комбинации вируса нам передаются по большей части, от поросят до птичек. Самый патогенный, насколько я помню, был h 5 n 1 Тогда смертность скаканула до 30%. А сейчас сколько? Явно выше. И намного». Но вирулентность тогда была низкая. Так и задавили эту гадость карантином. Птичьи штаммы плохо передаются от человека к человеку. Они привычны к высокой температуре крылатых. А у нас в носоглотке и крови им, как в Антарктиде, холодно, противно и жрать нечего. Вот и получается, что наиболее опасные варианты вирусов плохо передаются. А вот свиные штаммы передаются хорошо, но особой угрозы от них нет, так? Почихать да посопливить с фибрильной температурой. А у нас сейчас что? Куча трупов, беспредшествующих симптомов и бешеное распространение. Не вяжется. Уверен? Хочешь, знакомым в институт вирусологии позвоню? Гарантирую, они то же самое скажут. Но не верю я в летающих свиней. Тут Александр Викторович помолчал и нехотя продолжил. Мне показалось, что... «Экситус леталис» у всех наступил почти одновременно. Ересь, конечно, не бывает так. Но так показалось. Если все же не показалось, тогда это точно не вирус. Что угодно, но не он. Ясно. Иван, а ты что добавишь? А твоей знакомой? Я пожал плечами. Да практически все и сказал. Лихорадки не заметил. Перед Олегом Даниловичем я темнеть не стал, но есть любовница, точнее, была. Респираторных явлений, диспептических симптомов не наблюдалось, кожные покровы чистые, насколько я помню. Блин, да вообще никаких симптомов, даже голос не менялся, горло не болело, я бы знал. Ясно, повторил шеф, что совсем ничего не ясно. Хорошо, коллеги, за работу, а я позвоню одному человечку в верхах. «Может, он чуть больше скажет. И ты, Саша, своим ученикам позвони в институт. Пусть поделятся сомнениями». «Позвоню?» — кивнул Александр Викторович. Мы с инфекционистом вышли из кабинета и синхронно глянули друг на друга. «Ваня, у тебя все живы?» — как-то потерянно спросил Александр Викторович. «Не знаю. Не смог до жены дозвониться. А больше никого и нет». «Счастливый ты». Невнятно сказал коллега и, сутулившись пошел по коридору. Я с минуту стоял в приемной шефа, тупо уставившись на белую простыню поверх Алины. Бывают такие моменты, когда дел настолько много, что просто не знаешь, за какое браться. Отделение, Машка. Сообщить родителям Лены. Обзвонить немногочисленных друзей. Так и не определившись, я поднялся в отделение. Родной этаж заполняли испуганный шепот да топот медсестер. Двери палат были по большей части приоткрыты. Оттуда выглядывали встревоженные пациенты. Их уже успели разогнать, чтобы под ногами не путались. Около Сестринского поста меня встретила еще более перепуганная старшая медсестра. Иван Игоревич, у нас. За ее спиной маячили двое громил. Очень характерного вида. Похожих амбалов я встречал когда на скорой подрабатывал, если вызов на огнестрел. Часто рядом с подраненным пацаном такие вот корешки крутятся. Первого амбала я мысленно окрестил лысом, голова, что колено. Полностью оправдывало такое прозвище. Второй — типичный бычара. Мало того, что смотрел из подлобья, так еще и что-то жевал, активно двигая челюстями. Наряды были, как будто у гробовщиков отобрали в Америке девятнадцатого века. Черные костюмы, черные рубашки, серые галстуки. Жалко, что не негры. Вообще бы колоритно смотрелись. — Опа! — лысый красноречиво помахал передо мной пистолетом. — Это врач? — угрожающе спросил у медсестры бычара. — Бери выше, — любезно ответил я, — заведующий этим отделением. Опустив руку в карман, я незаметно сквозь ткань нащупал спайдер-код Севиллиан. Керамбит висел, как обычно, на поясе брюк. Жаль, что до него через застегнутый халат не добраться. А эти громилы явно занервничают, если я им тут стриптиз начну показывать. Ничего, в крайнем случае, как-нибудь достану. дури ты конечно, с ножом на короткоствол идти. Ну, хоть что-то. — Резать умеешь? — спросил Лысый. — И не только. — В чем дело-то? Он ткнул пальцем в сторону дивана, стоящего рядом с Сестринским постом. — Если не поможешь, голову прострелю. — «И тебе, и ей!» Он указал на Валентину Матвеевну. Старшая схватилась за сердце и побледняла. «Будешь угрожать, ни хрена не добьешься!» Зло ответил я, направляясь к дивану. На нем, явно без сознания, лежала эффектно и богато одетая девушка. Красивой я бы ее не назвал. Проступала в выражении лица, пусть даже расслабленного, какая-то испорченность. Но это не важно, пациентов мы не выбираем. «Что с ней?» — В аварию попала, — хрипло сказал бычара. — Какой-то мудак в нее въехал. Мы его вытащили из машины пристрелить, а он, сука, уже сдох. Со страха, наверное, когда понял, в кого въехал. — Когда сознание потеряло. — Да мы уже из машины ее такой достали. — В себя приходила? — Нет, — ответил лысый. — Когда авария была? — 23 минуты назад. По-военному четко отрапортовал лысый, глянув на часы. — Доктор, спаси девку. Вижу, хреново ей. У меня кореш таким же бледным был, когда ему маслину в брюхо засадили. Я быстро осмотрел девушку. То, что ей плохо, видно и так. Зеленоватая бледность и круги под глазами к признакам хорошего здоровья не относятся. Дыхание поверхностное и быстрое. Пульс здорово чистит. Брюшная стенка напряжена. Синяки на груди и животе уже налились темным. Чуть перевернул на бок. Сразу же бросилась в глаза припухлость на пояснице. Ясно и хреново. Кажется, почка. «Валентина Матвеевна, свяжитесь с оперблоком. Срочно нужна операционная. Похоже, тут внутренние кровотечения. Подозреваю разрыв почки. Кровь на полный анализ. Группу — гематокрит. Время свертывания, время кровотечения. протромбин фибриноген. И найдите мне ассистента». «Иван Игоревич, так ведь нет никого». «Совсем». «Олег Федорович и Диана в операционной с утра не выходили?» «По плану им ещё минут сорок работать». Сергей Леонидович не мог связаться с дочерью. Побежал в ее школу. «А Луканов?» «Сбежал он». Медсестра брезгливо поджала губы. «Как эти вломились с требованием врача, так он по второй лестнице убёг». «Мудак», — хладнокровно констатировал я. «Интерна в отделении?» «Только двое. Остальные тоже ушли домой». «Зови». «Пусть опыта набирается Зазвонил телефон. Машка. Живая. Уже легче. Но как же не вовремя? Я коротко рявкнул в трубку, на разговоры времени не было, и рванул в сторону операционной. «Анализы цита и больное в оперблок!» Через 20 минут я уже стоял в белом бестеневом свете операционной лампы. В рот те, кто говорит, будто в оперзале пахнет одними антисептиками... Этот запах не описать несколькими словами, как несколькими нотами не сыграть полифоническую фугу. Он почти неуловим, но привычен любому хирургу. Если бы у меня попросили свободными ассоциациями описать его, первым словом назвал бы «страдание». И не важно, что сознание одурманено наркозом, телу все равно больно и страшно. Девушка лежала на столе совсем бледная, Как будто прозрачная. Признаки раздраженной брюшины усилились, так что я правильно угадал. Артериальное давление ниже 80. Капельница заливала препараты, но эффекта пока не было. Пульс скакал от сотни до 120. Парень-интерн бодро отчитался по результатам экспресс-анализа. Вторая минус – полный анализ в норме, пока еще в норме. Скорее всего, гемоглобин вниз пойдет. Свертываемость низкая в сочетании со странными значениями фибриногена и протромбина. Первое хорошо, всегда проблема с экзотическими группами крови, вроде четверки. А вот последнее непонятно. Вроде здоровая по виду деваха. Ну, не считай аварии, тромбоциты в норме. Так почему же такой низкий показатель свертываемости? Ну ладно, будем работать с тем, что есть. Анестезиолог пошаманил, по-другому их работы не назовешь. Все по чутью, прикидкам, до да головоломным формулам, которые больше на магию похожи, чем на науку. Слишком уж индивидуальные организмы у пациентов. Что одному на чих, то другому на вынос вперед ногами. Врач посмотрел на меня и развел руками. — Иван Игоревич, готово. — Похоже, что наркоз приняла нормально, но затягивать бы не советовал. Слишком слабо. Тогда приступаю. — Спасибо. Срединная лапаротомия — Извини, милая, заживает такой разрез дольше. Шрам видный останется, да вот выбора у меня нет. Надо сразу получить доступ ко всем твоим внутренним органам. Кто его знает, что у тебя там творится? Откуда кровь хлещет? Сейчас не до красот и хирургического выпендрежа. Если просто разрыв селезенки, то еще ничего. А если разрыв в почке или глубокое ранение печени, тогда, ой, хоть ты и без сознания, молись». Разрез мне сразу не понравился Слишком уж сильно кровить начал Но нет посерединной линии крупных сосудов, чтоб так лилось Хотя если свертываемость снижена, но не настолько же Меня начало беспокоить, что я увижу в брюшине Через несколько секунд я это узнал Оттуда хлестануло чуть ли не знаменитым аравийским фонтаном фахта мм, Мать! Заработал кровиотсос Я начал искать причину кровопотери «Быстро плазму!» «И добавьте рефортран, преднизолон во вторую вену!» «Что-то слишком сильно льет!» Печень выглядела странно для молодой и здоровой девушки. Нет, ни цирроз, ни повреждения хронического гепатита. Что-то очень знакомое. Но я никак не мог ухватить, где еще видел такие характерные изменения. Инфильтрации желчи не наблюдается, а вот сам орган кровил, неприятное диффузное кровотечение». Сдавил сосуды в ворот, на время решила проблему. Есть пять минут, потом придется убирать зажим. Надо искать дальше. Кровь все равно поступает, и причина явно не в печени. Вот оно, поврежденная брюшина, а за ней разрыв артерии почечной ножки. Все вместе и обеспечивало тот кровавый фонтан, что меня поразил при полосном разрезе. Кровь тугими толчками выплескивалась из раны. Я быстро стал набрасывать швы. Интерн спора помогал. хорошая хватка у парня, и сам без подсказки справляется. Если не бросит медицину из-за нищенской оплаты, выйдет неплохой хирург. Кровь все равно пребывала, давление скатилось до 64. Еще плазму, и пустите сильнее по вене, я не успеваю перекрыть отток. Печень снова начала сочиться кровью. Я глянул на зажим, вроде крепко держится, но все равно пора снимать время на исходе. Откуда крови-то столько? Дошивая артерию, я устало вздохнул. Кажется, успели. Почку девочка сохранит. Не вижу причин для удаления. Убрал зажим с сосудов. Открывшееся снова кровотечение уже так не пугало, как рана на почке. Аккуратно я стал приводить печень в порядок. Давление ухнуло сразу до сорока. Противно запищал кардиомонитор, пульс бодро ускакал до 150. Блинство! — выматерился интерн. — Что ж за х...? Полностью с ним согласен, но не было времени что-либо ответить. Такое ощущение, что кровь стала сочиться чуть ли не из самой брюшины. Еще — Еще крио-прицепитата! крикнул я, лихорадочно перекрывая новые участки кровотечения. И тут сердце встало. Давление покатилось вниз. Медсестра вкатила два шприца сразу в трубку капельницы. Ноль реакции. Последние пики пульса на кардиомониторе стирались ровнёхонькой, чуть-чуть волнистой линией. Анестезиолог достал дефибриллятор, дал разряд, второй, третий. Тело на столе безвольно дёргалось под импульсами. Еще укол адреналина. Три разряда. — Все, сказал я, снимая маску. — Хватит. И только теперь вспомнил, откуда мне знаком такой характерный рисунок поверхности печени. Бывает же. В пылу операции все ненужное уходит куда-то в дебри памяти, как будто сознание само решает, что важно в данный момент, а что нет. Хотя даже пойми я это сразу, не факт, что помогло бы, что спасла бы, догадка, умершую девушку. Я вышел из операционной через пять минут, прямо в заляпанном кровью фартуке. Не люблю выглядеть хирургом-маньяком. Всегда стараюсь поаккуратнее работать. Но, видимо, сегодня день такой, что все через задницу получается. Настроение было соответствующим. Хотелось кого-нибудь убить. Желательно, в первую очередь, новых знакомых с короткостволами по карманам. Бугаи сидели, как школьники, смирно и тихо. Подскочили, только меня увидели. «Ну!» — открыл был рот бычара. «На чем она сидела?» Сразу наехал на него я. ч Ничего! А на чем она сидела?» Удивительно, но этот вполне себе простой вопрос сбавил градус нахальства у моих новых знакомых. Лысый угрюмо спросил. тебе это что?» «А сказать не могли, идиоты?» «Меня несло, и останавливаться я не собирался. Предупредить нужно было, что ваша подопечная — конченая наркоманка, а не пушкой махать». «Да ты знаешь, кто она?» рявкнул бычара. «Она дочь Коломийского! Вякнешь кому-то, я тебе голову в жопу засуну!» «Не вякну!» Мне резко стало на все плевать. И никому это уже не интересно будет. «В смысле?» испуганно спросил лысый. Девушка умерла. Сильная потеря крови. При частом употреблении кадеин, содержащих препаратов, нарушаются механизмы свертываемости. Даже специальные инфузии, что я в нее влил, дело исправить не смогли. «Да и от героина такое бывает. «Потому и спрашиваю. «Сказали бы, что ваша подопечная пораженная наркоманка. «Может, и вытянули бы». «Пиздец тебе!» — заорал бы Чара, хватаясь за пистолет. Но Лысый удержал его за руку. «Стой, Вадим! «Если грохнешь доктора, «то кто подтвердит хозяину, что мы не при делах? «Он же нас следом порешит. «Мы еще хирургу позавидуем». Удивительно, но столь проникновенная тирада товарища возымела действие. Бычара неловко убрал руку и хмуро поглядел на меня. — Еще увидимся, доктор. Хозяин захочет с тобой поговорить. — Не думаю. Я, нагло развернувшись к ним спиной, пошел снимать окровавленный костюм. Дико хотелось в душ и чего-нибудь алкогольного высокооктанового Но еще сильнее хотелось, чтобы этот ненормальный день побыстрее закончился. Или хотя бы не приносил больше сюрпризов. Эти два брата-акробата крепко меня разозлили. «Что ж за мода такая пошла? Крайними врачей делать. Должны спасти, должны вылечить, должны сделать невозможное, и никакой исход, кроме благополучного, не подразумевается». Жаль, что никто, кроме нас, не знает, сколько болезней в сухих строчках инструкций дополняются фразой «при адекватном лечении смертность не более такого-то количества процентов». Мы порой вытягиваем с того света, когда сами не верим в благополучный исход, но никто этого не замечает, не хочет замечать. А не получается, общественное мнение с радостью хавает объяснение «кто виноват от и до». Да и не стоит обывателям всего этого знать. А то еще повесятся с перепугу, как поймут, насколько она хрупкая, эта жизнь. Нет, мы точно не герои, побеждающие смерть инъекцией до да таблеткой. Мы шулера, которые раз за разом обманывают старуху с косой, выставляя ее за дверь больничной палаты. Вернувшись в отделение, я услышал, как визжит старшая медсестра. Следом донесся крик. «Кто-нибудь, сюда, он встал!» В конце коридора из палаты выскочила Валентина Матвеевна. Причем с такой скоростью, как будто за ней гнались ромеровские зомби, подвывая «Мозги! Мозги!» «Кто встал?» Не сдерживаясь, заорал я на весь коридор. «Что еще случилось?» «Иван Игоревич! Иван Игоревич!» Истерические нотки никуда не делись. Валентина Матвеевна подбежала ко мне, вцепилась в плечо. И тут я с удивлением понял, что медсестра от страха еле на ногах держится. Кто встал? уже тише и спокойнее повторил я. Труп! То ли всхлипнула, то ли взвизгнула старшая. Пойдемте глянем. И, почти что галантно, подхватив ее под ручку, потащил к дальней палате. Насколько я понял, именно туда снесли все трупы, пока работники морга за ними не придут. Валентина Матвеевна, может, вы просто ошиблись? Нет! Всхлипнула женщина. «Я туда зашла окна проверить, и тут он приподнимается и простыню с себя снимает». «Может, вы слишком поспешно его в трупы записали?» «Вы что?» – обиделась медсестра. «Как тут ошибешься? Я же сама с Сергеем Валентиновичем его реанимировала. Разряд давали, адреналин ввели, сердце даже не дернулось». «Извините, Валентина Матвеевна, повинился я. И вправду уж кому-кому о -кому, старшей медсестре стоило в этом доверять». С ее-то опытом. Мертвого от живого точно бы отличила Ну, разве что, кроме какого-нибудь экзотического случая, вроде литаргической комы. Да и Луканов бы такой глупой ошибки не совершил бы. Педантичная сволочь не позволяет себе ошибаться. Два опытных человека, и вдруг приняли живого за мертвого? Странно. Дверь палаты неожиданно открылась нам навстречу. На пороге показался светловолосый мужчина, завернутый в простыню, как римлянин в тогу. На ногах у него были синие в зеленую полосочку носки. Из-под импровизированной накидки выглядывала синяя майка спортивного кроя. Глаза сверкали странным, лихорадочным возбуждением. «Иван Игоревич, доброго дня!» — важно поздоровался пациент. «И вам доброго, Михаил!» Тут медсестра не выдержала и с глубоким вздохом потеряла сознание. Я еле успел ее подхватить, чтобы не ударилась, и аккуратно уложил на пол. «Ирина, Аня, сюда!» – рявкнул я на все отделение. «Валентине Матвеев неплохо! Еще раз внимательно оглядел Михаила Тимошенко. Он лежал в моем отделении после операции. Четыре дня прошло, динамика была отличная. Да и сейчас выглядит хоть куда. Трупных пятен нет. Наоборот, румянец на щеках, да и движения резкие, бодрые. На свежий труп никак не похож, как и на классического зомби. «Что же вы так, Михаил?» зачем валентину матвеевну пугаете тот виновато пожал плечами помог мне перетащить женщину на диванчик около поста рядом захлопотали две медсестрички впрочем валентина матвеевна быстро пришла в себя пересела за стол стараясь держаться подальше от михаила позволите я взял его запястье нащупывая пульс ровный как у абсолютно здорового человека удар в семьдесят даже слишком ровный для человека, который только что очнулся среди покойников. «Михаил, как вы себя чувствуете?» — поинтересовался для успокоения совести. «Отлично, доктор!» — улыбнулся Тимошенко. «Даже лучше, чем раньше!» «Представляете, Валентина Матвеевна сказала, что вы умерли, а сейчас воскресли. Я втайне порадовался, что хоть какая-то сегодняшняя история закончилась хорошо». — Так и есть! — кивнул он как-то, очень внимательно ко мне приглядываясь. — В смысле? Я умер, и Господь меня воскресил! — торжественно заявил Михаил. Неподалеку опять послышался глубокий вздох, и вслед за ним снова засуетились медсестры. — Валентина Матвеевна, — устало сказал я в воздух, — вам еще не надоело в обмороке падать? Это как бы непрофессионально. И, повернувшись к Михаилу, спросил раздельно и ясно. «Вы утверждаете, что умерли, а потом вас воскресил Господь». Михаил радостно закивал и с гордостью во взоре добавил, «Я должен многое сделать, и потому он меня вернул». Я прямо почувствовал, как Михаил сказал «он» с очень большой буквы. «Вот террас оказался совершенно нормальным до сегодняшнего дня». «Надо будет завтра вызвать больничного психиатра. Пусть Вадим разбирается с этим воскресенцем сам». «Тогда поздравляю вас!» — пожал я руку Михаилу. «Спокойствие, только спокойствие. Тон доверительный, движения плавные. Отдыхайте, завтра мы еще с вами побеседуем». «Но я хотел уже выписываться», — перебил меня Тимошенко. «Зачем торопиться? Вы сегодня пережили потрясение, вам нужно отдохнуть, а завтра я вас выпишу». Пациент выглядел совсем не так, как я его помнил, и до операции, и после. Что-то в нем появилось, пока еще малозаметное, но все более и более проявляющееся с каждой минуты разговора. Напор? Уверенность? Или признаки безумия? «Спасибо, Иван Игоревич!» Еще одна широкая улыбка. — За что? — За понимание. Я думал, что придется долго объяснять, а вы сразу все поняли и уверовали в меня. А... — Я не нашелся, что сказать. Так меня смутило его последнее заявление. — Уверовать в него? Мания величия? Начальные признаки шизофрении? — Так, без Деменко точно не обойтись. Надо бы его еще сегодня натравить на этого ходячего жмура. Отдыхайте, Михаил, конечно же, я вас понимаю. Валентина Матвеевна, отведете пациента в его палату. Тут я поймал перепуганный взгляд старшей и сжалился. Ирочка, помогите Михаилу, а Валентина Матвеевна пусть еще немного отдохнет. Медсестра подхватила руку Тимошенко и немного опасливо повела его по коридору. Иван Игоревич, с вистящим шепотом, сказала старшая медсестра, «Я не ошиблась. Христом, клянусь, не было ошибки. Спросите у Луканова. Мне не верите? Ему поверьте!» «Да верю я вам, Валентина Матвеевна». Я устало отмахнулся. «И доверяю как специалисту. Вряд ли вы просто так ошиблись. Может, это такой симптом неведомой болезни? Впал человек в глубокую кому, вот вы его и приняли за мертвого. Полежал немного и пришел в себя. Сегодня уже столько всего навертелось. Я готов поверить во что угодно». А адреналин? А разряд? Всякое в истории медицины было. Ужасно хотелось посидеть. Тело просило пощады. Морально я тоже жутко вымотался сегодня. Но плановые больные никуда не делись даже в такой день. Да и приемник работал споро. Одного за другим подвозили новых пострадавших. Видимо, сегодня у скорой ударные стахановские сутки. Еще надо было проверить нежданную гипотезу. Может, ни одному Тимошенко повезло? Через полчаса я выполз из палаты с мертвыми пациентами, перещупав, переслушав всех по два раза. Нет, ни литаргия, ни глубокая кома, ни прочая экзотика не наблюдались, к сожалению. Люди бесповоротно мертвы. Уже начали проявляться трупные пятна на нижне расположенных участках тел. Помутнели роговицы, да и слизистые оболочки повысыхали. Мертвы, без вариантов. Трупы ничем не напоминали живчика Тимошенко, хотя, по словам Валентины Матвеевны, избежавшего засранца Луканова, Михаил поначалу ничем от мертвых не отличался. Но к финишу с ними не пришел, дезертировал. Минут через десять я уселся за посмертные эпикризы. Все равно эту работу делать надо, а кроме меня сейчас и некому. Медсестрам не доверишь, Луканов неизвестно где, да и сегодняшние эпикризы фиг кто напишет. Я и сам не знаю, как их заполнять. Может, написать ту геморагическую ерунду, что придумали полудурки из Минздрава. Так позориться перед Олегом Даниловичем не хочется. Пусть это и официальная версия, но ведь идиотская. Нет никаких признаков геморрагии у трупов. А значит, у здоровых тем более искать ее смысла нет. Еще два часа я потратил на бумажки. Потом я забежал в администрацию, но шеф уже ушел. Да и в администрации мало кто остался. Олег Данилович всех отправил по домам. Выбравшись из больницы в ясное тепло раннего весеннего вечера, я не спеша прошел на стоянку к своей машине. Темно-синий фольк, пусть и не шикарный кабриолет, но мне нравится. Мне в нем уютно, а для меня это самое важное. Вчера я оставил машину около больницы. Меня забрала Лена. Сегодня пора самому ехать домой. «Лена!» Я так и не связался с ее родными. Неприятно чувствовать себя сволочью. И что день такой ненормальный, совсем не оправдание. Достал телефон, чтобы набрать хоть кого-то из общих знакомых. И с удивлением увидел надпись «Нет сети». Явно сюрпризы дня сегодняшнего заканчиваться не хотят. Плюнув и решив, что разберусь со всем этим завтра, я забрался в машину и выехал со стоянки. Домой я добирался целый час. Не ожидал, что встретятся три крупные пробки. Кое-где дорогу украшали россыпи искристого стекла. В одном месте даже не успели оттереть кровь с асфальта. И багровое пятно выделялось под ярким весенним солнцем. Перед подъездом припарковалась скорая. Водила устало курил на лавочке, мрачно осматривая окрестности. Лифт тоже не работал. Но это я никак не связывал с неприятными сюрпризами прошедшего дня. Детище Элиша, Грейвса, Отиса и раньше отказывалось выполнять обязанности и выдавало самые разнообразные капризы, доводя лифтера до белого коленя. А вот жильцы в большинстве своем привыкали. Да и я не роптал. Забежать на восьмой этаж — хорошая гимнастика. Но вот сегодня я бы предпочел небольшой подарок от современной техники. С радостью бы вознесся на свой этаж в кабине лифта. Еле переставляя ноги, я пересчитал все ступени с первого этажа и по свой, чтобы увидеть на площадке около двери соседки врача-скорой. «Случилось что?» – устало поинтересовался я, протягивая руку. «Я сосед, тоже медик, хирург. Сволочной денек, правда?» После крепкого рукопожатия молодой врач мрачно сказал. «Армагеддец, а не денек. С ног сбиваемся». «И везде одно и то же». «А тут что?» — выдавил я из себя остатки любопытства. «У вашей соседки муж умер. Сейчас оформим мы будем забирать. Полицейские уже уехали. Вот у кого тоже работа, сегодня непочатый край». «Ужас!» — вяло согласился я, отпирая дверь. «Надо будет зайти к соседке, успокоить хоть как-то». «Надо!» — кивнул врач, покуривая сигарету. «Сучий день быстрее бы закончился». Махнув рукой на прощание, я закрыл дверь и первым делом поплелся на кухню, чтобы выудить что-нибудь высокооктановое из холодильника. Идти к бару не хотелось, хоть там и угнездились напитки посолиднее, но в холодильнике можно найти средства два в одном, выпить и закусить. Только сейчас я понял, что не ел весь день, да и утром с Леной позавтракал только кофе с домашней булочкой. На кухне меня встретил никотиновый туман и Машка, угрюмо пьющая водку на подоконнике. Думал, что меня сегодня уже ничем нельзя удивить. Но Маша, пьющая в одиночку, это очень круто. Если жена по водке ударила, тогда точно конец света наступил».